Глава первая. Часы пробили ровно девять утра. Я нервно посмотрела на входную дверь. Он скоро придет. Скоро придет. Но ну, готова ли я к этому? Конечно же нет. Мне только восемнадцать. Какое может быть замужество? Уж лучше просто сказал бы подарить ему наше поместье. Забрал бы все, выкинул бы нас на улицу. Нет, он пришел жениться. Какого джентльмен?» «У меня к нему личные счеты. Он руководил битвой, в которой погиб мой отец. Я его ненавижу, и видеть его в качестве своего мужа не намерено. Я уже провела несколько ночей, заливая слезами подушку. Только это дело не поможет. Как не поможет и план мести. Я подумывала воткнуться в его горло кинжал» как только мы окажемся в одной постели в нашу первую брачную ночь. Я грезила об этом, надеясь, что он будет подыхать, заливаясь своей кровью. Но этому не суждено случиться. Если я это сделаю, моих младших брата и сестру просто убьют мне в отместку. Меня, конечно, тоже убьют, но сначала совершат все ужасы на моих глазах. Поэтому я и смирилась со своей участи выйти замуж за генерала Грома. Неистовый стук в двери раздается. Я переглядываюсь взглядом с близкими. Началось. Конец XVIII века, 1781 год. Война четырех конфедераций. XVIII век от Рождества Христова не принес в общество благоразумия. Атмосферное электричество, которое научились добывать и передавать без проводов, солнечные батареи, мельницы-ветряки – все помогло подняться Американская конфедерация в Атлантиде, которые организовали военный альянс для защиты своих границ от внешнего вторжения. Аналогичный альянс был заключен между Русью-Тартарией и Африканской конфедерацией. И у них тоже было все. Безоплатное электричество для всего населения. Каждый работал по интересам, получая гарантированный доход от государства. А если вносил в общий вклад что-то выше среднего уровня, то он получал еще больше привилегий. Так люди жили много веков, и всем было хорошо. Мир был поделен на четыре лагеря. Четыре крупных конфедерации управляли своими территориями и следили за комфортной жизнью своих народов. Так было до, до войны и ее результатов. Теперь митрополией стала Русь-Тартария, а все остальные конфедерации – ее колонии. А ведь причиной раздора стала такая пустяковая вещь. Кто ж знал, что американской конфедерации не стоит претендовать на Аляску, которая когда-то в глубине веков была в ее собственности, а теперь принадлежала... Конфедерации Руси Тартарии. Американская конфедерация сначала через пиратские отряды начала нападать на земли Аляски, принадлежащие Руси Тартарии, а потом официально объявила ей войну. С тех пор мир перевернулся. Он поделился на до и после. Адриана. По моему велению служанка подошла к двери и открыла ее. На пороге стоял он, генерал Гром, победоносный генерал Руси Тартарии, который разгромил Американскую конфедерацию, а потом и Атлантиду, что штукануло в небытие. И если мы хотя бы остались живы, то неудобное и опасное для ведения войны местоположение Атлантиды привело к полнейшей ее гибели. И именно генерал Гром отдал приказ направить орудия на самые уязвимые участки земли Атлантиды. Мой папа тоже был генералом, только генералом армии Американской конфедерации. И теперь его нет. А виной всему он, тот, кто стоит передо мной и нагло смотрит, оценивая меня, словно товар. Сидящие на креслах брат и сестра сразу же подскочили при виде этого мерзавца. Я их могу понять. Им очень страшно. Непонятно, что у него на уме. «Адриана!» Его голос заставляет сжаться в комок. «Как же я его ненавижу!» «Да, это я!» Говорю максимально сухо, насколько это вообще возможно. «Вы прекрасны!» «Прекрасно!» Да я надела самое позорное платье, в каком вообще могла его встретить. Хотела сначала надеть мешок из-под картошки, но не нашлось свободного. Это я забрала у нашей служанки Камилы, отдав ей свое бальное, что надевала только раз в жизни, на школьный выпускной. Сказать ему спасибо я, естественно, не решилась. Какое спасибо? Он мне жизнь разрушил. Он разрушил жизнь моим близким. Он убил моего отца. Да, не он лично, но именно он отдавал приказы в той решающей битве. Я старшая в этой семье. Именно мне по этикету нужно пригласить гостей, даже незваных, за стол. Но я молчу. Молчу, словно заклеила свой рот. Я так и не представился. Я Александр. Он смотрит на меня уже без тени любопытства, а даже с какой-то нежностью. А мне хочется плюнуть. Плюнуть в его поганую физиономию. Мое имя вы знаете. Отвечаю ему равнодушно, отводя глаза. Кажется, именно сейчас я могу расплакаться. Столько было пролито моих горючих слез, и я уже думала, что больше не могу рыдать. Но в этот момент почему-то чувствую, что снова могу заплакать. Андрей... «Может, пригласим господина Грома за стол?» Меня начинает трясти за руку младший брат Себастьян. Я хмуро на него смотрю, но все равно киваю. «Не нужно называть меня господином Громом. Я просто Александр. Этот мерзавец подходит к моему десятилетнему брату и вручает ему что-то вроде игрушки. Это то ли танк, то ли бронетранспортер. Но весь цинизм этой ситуации — Меня просто изводит. Каков подлец!» «Идемте за стол», — говорю я хмуро и уверенной походкой направляюсь в столовую, по пути бросая глаза на измученную войную обстановку. «Наверное, не это ожидал увидеть всемогущий генерал Гром, когда намеревался на мне жениться, чтобы заполучить когда-то одно из самых роскошных поместья Американской Конфедерации». «Ну что поделать, он, видимо, тоже иногда совершает роковые ошибки».